Глава седьмая. Бунт команды. Отдохнуть как следует не удалось. Защита модуля не справлялась с воздействием чужих физических законов, восстанавливающий тонус программы инка-пикника сбоили и глючили, и в конце концов Артем... вынужден был отказаться от услуг модуля, чтобы попытаться восстановить силы старинными методами с помощью зарядки, водных процедур и стимулирующих напитков. Отчасти это удалось, и спустя четыре часа после развертки лагеря десантники приступили к завершающей стадии операции, хотя ни один из них не представлял, что нужно делать в создавшейся ситуации. Запускай-ка свою программу контакта, решил Артём, тщетно пытавшийся найти выход из положения. Я пока проинструктирую Мима и дам ему задание подняться вверх по каналу зрачка. Посмотрим, куда он ведёт и что там вообще творится в могильнике. Я только за, обрадовался Ульрих, обретая долгожданную самостоятельность. Они занялись каждый своим делом. Ульрих распаковал контейнер, который таскал на себе Кибер, и принялся настраивать и тестировать жука специальный аппарат для многодиапазонного прокручивания программы контакта с негуманоидами, созданный коммуникаторами Ивка. Артём проинструктировал Миму, разгрузил его. Кибер носил запасы продовольствия, оружия, энергобатареи, модуль пикник. и послал на разведку в глаз мрак махура. Червь Угага, обвивающий линзу глаза, шевельнулся, протянул к полусфере киберы чешуйчатое голубоватое щупальце. Наткнувшись на защитное поле, отдёрнул щупальце, приблизил к миму округлую морду, превратив её в подобие линзы, и успокоился. Артём перевёл дыхание. Он боялся, что страж интроскопа не пропустит кибера, тогда пришлось бы искать другой способ проникновения в тюрьму мрак Махурра. Мим скользнул внутрь зрачка глаза. Включилась видеопередающая система кибера, стал виден складчатый тоннель с алыми светящимися стенами, уходящий вверх кибера. на неведомую высоту. Впрочем, по расчётам инков, длина этого колодца, упиравшегося в дно могильника, не должна была превышать 300 м. Медленно двинулся дальше, преодолел сотню метров вторую, остановился, заметив спускающееся навстречу облачко света, слизу мрак махора. Изображение заколебалось, мигнуло и исчезло, появилось вновь но теперь уже размытая и дрожащая. Слеза, скорее всего, сгусток какой-то энергии, сопровождавшейся свечением, пробила таки защиту кибера и подействовала на его видеокамеры. Артем заглотнул ком в горле, вспоминая вскрик за Римой, когда на нее упала почти точно такая же слеза. Однако мим встряхнулся как собака и несмотря на то, что зрение восстановить не удалось, направился дальше. Приблизилось более светлое кольцо устья колодца. Изображение стало шататься так, что ничего понять в нём было нельзя. Кибер, похоже, выбрался в какой-то зал, с тягучим огнём посредине закрутился от удара волчком, мелькнули какие-то странные наросты на стене зала, фигуры в форме запятой, хороводы огней и видеокартинки перед глазами Артёма погасла. Послышался вздох Ульриха. Ты видел? Там сидит джин. Живой. Внезапно червь у Гага сорвался с насеста и заметался по залу, лавируя между колоннами, сунул голову в зрачок глаза мрак махура, словно пытаясь протиснуться, в него не смог и отпрянул, спасаясь от слезы, ринулся на людей, будто желая проглотить их или расплющить в лепёшку. Ульрих метнулся в сторону, крикнув: "Он взбесился, яд корою огонь не стрелять!" Ракнул Артём, оставаясь на месте. Червь затормозил в метре от него, стопорчив чешуи, как перье. Воздушная волна толкнула Артёма, весь объём силового пузыря с кокосом внутри к стене, но не сильно. Защиту кокоса она повредить не могла. Долгое время они смотрели друг на друга, не двигаясь. Червь и человек «Он что, с ума сошел?» — прошептал Ульрих. Артем не ответил, пристально разглядывая застывшую перед ним колонну живого металла. Ему показалось, что он слышит чей-то слабый тонкий голосок, говорящий на неизвестном языке, умоляющий и приказывающий одновременно. «Давай я его пугну», — предложил Ульрих «не смей». Шопотом отозвался Артём, пытаясь мысленно заговорить с червём, но тот вдруг фыркнул, как застоявшийся конь, клубом дыма и вернулся к глазу. Голосок, который всё это время бился в ушах Артёма, стал совсем тихим и щас. Рискуете, командир, неодобрительно сказал Ульрих. Он со мной говорил, задумчиво ответил Артём. Говорил? Ульрих засмеялся от неожиданности. И что же он сказал? Привет, земляне? Я вас тут давно дожидаюсь. Это не шутка. Я его действительно слышал. Почему же я ничего не услышал? Это нечто вроде направленной пси-передачи. Такое впечатление, что червь — Спохватывается, хочет что-то сказать, но тут же забывает об этом. То есть у него склероз, — развеселился поручик. — Да и не мудрено. Возраст-то уж больно почтенный. — Запускай жука, — сухо сказал Артем. Ульрих развернул вириал управления киберкоммуникатором, с минуту возился с жуком, проверяя его работоспособность, и захлопнул футляр вириала. — Готово. Жук поднялся в воздух, действительно напоминай гигантское насекомое и направился к шевельнувшемуся червю. Дальнейшие события развивались в течение нескольких секунд. Червь снова заметался по залу, сунул голову в глаз, мрак махура бросился на людей, затем раскрыл металлическую пасть и проглотил жука. Замер как бы прислушиваясь к своим ощущениям, ударил хвостом по колонне так, что она лопнула, а по залу прошлась волна гула и рухнул на пол прямой, как палка. Он его сожрал, — ахнул Ульрих и сдох. Но червь у Гагани сдох. Он вдруг задымился, начал дышать, вспухать, пульсировать, встал на хвост, вырастил корявые псевдоподии, похожие на руки, ноги и голову, и стал походить на человека. Донн нарветтер, прошептала Шаломльёлли Урих. Неужели он хочет замолчи, выдохнул Артём. В подземелье стало тихо. Затем в наушниках Арацы послышался чей-то свистящий, полный металлической стеклянным хвабертанов голос. Привет, Гриф. Кажется, это уже входит в традиции — спасать меня. «Селим!» — глухо проговорил Артем. «Дед?» — воскликнул Ульрих. «Ты жив? Где ты? Выходи!» «Рад бы!» — засвистел, заскрежетал голос. «Да не могу! Я теперь симбиот, одно целое с этим монстром. Иначе нельзя было. Меня догнала банда, двенадцать человек, все с оружием. Пришлось придумать этот трюк. «Внедриться в червя!» «Как тебе это удалось? Долго рассказывать!» Червь оплыл бесформенной унылой глыбой, затем приобрел прежнюю форму и вернулся к глазу мрак Махура, но голос, принадлежащий не человеку, а скорее синтезатору, продолжал звучать. Очевидно, Селиму фон Хорсту каким-то образом удалось использовать для связи передатчики жука. Я не ждал тебя так скоро, Гриф. Не так уж и скоро. Прошёл месяц с момента, когда ты замолчал. Значит, время здесь течёт медленнее, нежели вне зоны отсоса. Какого отсоса? жадно спросил Ульрих. Это я так назвал подземный зал. Черви установили здесь своеобразный доильный аппарат для отсоса энергии джинна. Каким-то образом они ее передают на свою родину для поддержания жизнедеятельности их цивилизация гибнет. Червь, в котором я сейчас, можно сказать, обитаю, один из последних, и жив он только благодаря подпитке джинна. Входит джинн, тоже жив. и может функционировать, исполнять желания. Узнаю внучка. Гутен тах, Ульша, ты уж прости, что тебе пришлось спускаться сюда. Я не рассчитывал, что все так закончится. Я думал, ты погиб. Мне дали задание законтачить с червями. Теперь благодаря тебе я это сделаю, а может и большего добьюсь». Артём наконец понял, что ему изначально не нравилось в характере младшего Хорста. Парень не боялся риска, но интересовало его только исследование, процесс изучения тайн природы и чужих цивилизаций, а вовсе не судьба деда. И согласился он на опасный поход на полюс недоступности только ради контакта с представителями цивилизации Угага, а может быть, и с джинном. Черв сорвался с потолка, упал на пол пещеры и заскакал по ней в конвульсиях, швыбая камни в центральный кратер, ударяясь о колонны и о стены зала. Прошу прощения, парни, раздался заметно ослабевший голос полковника. Мой Скакун, к сожалению, давно перешёл границу старости и теряет последние остатки разума, несмотря на постоянную подпитку через доильный аппарат. Я с ним не справляюсь. Поспешите с вопросами, я не смогу долго контролировать его сферу интеллекта. Дед, что из себя представляет? Начал было Ульрих, но Артём перебил его: "Селим, где охотники, гнавшиеся за тобой, ушли вверх к джинну, они дошли? Вряд ли. Они не знали о слезах демона, а я их, разумеется, предупреждать не стал. Они погибли". Слёзы, представляя собой многомерные энергоинформационные сгустки, способные каким-то образом реализовывать если и не мысли, то движения души. Я думаю, слеза вышебла охотников из колодца и зашвырнула куда-нибудь далеко отсюда в болото или вообще в космос, или же прямо на планету червей, но до могильника с джинном они не добрались, это точно. иначе я бы почувствовал считаешь он бы выполнил их желания этот джин боевой робот поэтому может только разрушать если его включит человек с нарушенной психикой может случиться катастрофа но этот джин что сидит над нами уже на последнем издыхании почти миллион лет черви сосали его энергию остались крохи хотя какое-то уж совсем неистовое желание он, наверное, выполнить бы смог. Я пройду наверх, воскликнул Ульрих. Я включу его, пусть уничтожит спайдер-систему и поможет найти других джиннов, ещё живых. Не стоит этого делать, Ульша. Боевые роботы не гуманн, непредсказуемы, да и управлять ими человеку не под силу. Какое-то желание он, конечно, выполнит, но при этом наверняка с дикими последствиями для того, кто пожелает им воспользоваться, и для всех людей. Золи он, к примеру, наградил чуть ли не бессмертием, но при этом убил остальные человеческие чувства, сделал из него властолюбивого монстра. «Ты этого хочешь?» Но дед, с помощью джинна мы узнаем столько нового, прорвёмся на родину червей, выясним причину войны гиперптередов с эксоидами, да и на земле многое можем изменить в лучшую сторону. А вот это уж совсем лишнее, внучок. Да и не твои это слова и мысли. Боюсь, ты всерьёз поверил в благие намерения твоего начальства, поэтому и рискнул нырнуть на дно преисподней. Да, я верю Павлу, запальчиво выкрикнул Ульрих и осёкся. Некоторое время в эфире царила тишина. Потом послышался звук, похожий на тяжёлый вздох. Заскрежетал новый голос Селима. Этого я и боялся. Мне жаль тебя разочаровывать, Ульша. Но ты напрасно согласился стать посредником между Пашей Кулеченко и джинном. Отсюда тебе и джинну хода нет. Артём молчал. Паша Кулеченко был начальником службы безопасности Европы и подчинялся тому самому заместителю председателя правительства, которому Селим фон Хорст дал пощёчину и который жаждал изменить существующий на земле порядок вещей. в свою пользу. Ты меня слышишь, Гриф? спросил полковник. Слышу, очнулся Артём. Он давно был руководителем группы Коброй, а не Грифом, специалистом-одиночкой, но говорить об этом не стал. Есть одна возможность для тебя. Сильно забилось сердце. Артём понял, на что намекал Селим. Но это невозможно. Кто знает, что возможно, а что невозможно для демона? Может быть, он не в силах оживлять людей, но если Зарима жива, он доставит тебя к ней, где бы она ни находилась. Как? Помнишь, ты дарил ей бриллиантиду. А бриллиантиды, как известно, являются зародышами джиннов, тот, с которым сражался твой дед, уходя из солнечной системы. оставил в кольце Сатурна программатор-инкубатор, начавший выращивать бриллиантиды, но суть не в этом. Джин должен найти за Риму по пеленгу ее бриллиантиды. Не знаю. Не верю. Но это шанс, согласись. Артём облизал пересохшие губы, судорожно ища возражения и одновременно подтверждение идеи Селима, тряхнул головой, избавляясь от наваждения. Я не боюсь рискнуть головой, но это всё-таки невозможно. Хотя я знаю, что нужно сделать. Будьте вы прокляты, идиоты, идеалисты, взорвался вдруг Ульрих, открывая огонь по Артёму и Червью из ангелятора. Я не дам вам сделать очередную глупость. Джин должен служить. Последние слова Хорста младшего слились в бормотание. Он рванулся к глазу мрак маху сквозь огонь и дым, и сейчас в отверстии, прежде чем ошломлённый неожиданным нападением Артём успел что-либо предпринять. Импульс аннигилятора не причинил ему вреда, погашенный защитным полем кокоса, а вот червю Угага досталась. Разряд пробил его тело насквозь, и гигантский металлический червяк сорвался с линзы глаза, грохнулся на пол и начал биться в огонь, меняя очертания, пока не затих, распластавшись в форме ската. Селим Подскочил к нему Ромашин. «Беги, догони этого запрограммированного дурака!» — послышался скрижещущий голос полковника. «Пока не произошло беды! Дождись слезы!» Голос истончился. Пропал. Артем несколько мгновений вслушивался в наступившую шелестящую дождем тишину. ударил себя кулаком о ладонь и метнулся к глазу мрак Махура, из которого вдруг сорвалась и звучно шлепнулась в кратер окрашенная валой цвет световая капля.